Глава 16. Согласно желанию своих офицеров, Мюллер снова начал переговоры. В монастырь из неприятельского лагеря прибыл именитый польский шляхтич, человек почтенного возраста и ума. Ясногорцы приняли его радушно, так как думали, что он только для виду и по принуждению будет убеждать их сдать монастырь, а на самом деле ободрит их и подтвердит новости, которые проникли уже и внутрь монастырских стен. О восстании в Великопольше, о неприязни польских войск к шведам, о переговорах Яна Казимира с казаками, которые якобы снова хотели изъявить ему покорность, наконец, о грозных обещаниях татарского хана прийти на помощь изгнанному королю и преследовать огнем и мечом всех его неприятелей. Но как обманулись монахи? Сановный шляхтич Действительно привез немало новостей, но таких, которые могли охладить и испугать самых пылких людей, поколебать самые твердые решения, самую горячую веру. В трапезной его окружили монахи и шляхты и слушали среди полнейшей тишины и напряженного внимания. Из уст его, казалось, плыла сама искренность и скорбь о судьбах отчизны. Он часто хватался руками за седую голову, точно хотел удержать взрыв отчаянно. Взирал на распятие и со слезами на глазах говорил медленным, прерывающимся голосом. «Ах, каких дней дождалась наша бедная отчизна! Нет выхода! Надо покориться шведскому королю! Поистине, ради кого вы, святые отцы, и вы, братья шляхта, обнажили мечи? Ради кого вы не жалеете трудов, мучений, бессонных ночей, крови?» Ради кого из упорства, увы, тщетного, вы подвергаете опасности себя и святое место, навлекая на монастырь страшную месть непобедимых шведских полчищ? Ради Яна Казимира? Но ведь он сам покинул свое королевство. Разве вы не знаете, что он уже сделал выбор, и, предпочитая жизнь в довольстве, веселые пиры и развлечения тяжелому венцу, отрекся от престола в пользу Карла Густава? Вы не хотели его покидать? а он сам вас покинул. Вы не хотели нарушить присягу, он сам ее нарушил. Вы готовы умереть за него, а он не думает ни о вас, ни о нас. Законный государь наш теперь Карл Густав. И вот подумайте, как бы вам ни навлечь на головы ваши не только гнев, месть, но и грех перед небом, перед крестом и перед Пресвятой Девой, ибо вы поднимаете руку теперь не против неприятеля а против вашего законного государя. Звучали в тишине эти слова, словно смерть пролетела через залу. Что могло быть страшнее, чем известие об отречении Яна Казимира? Известие это было действительно чудовищно и невероятно, но старый шляхтич говорил о нем перед распятием, перед образом Марии и со слезами на глазах. И если оно было правдивым, то дальнейшее сопротивление было, конечно, явным безумием. Шляхта закрыла руками глаза, монахи надвинули на головы капюшоны, царила гробовая тишина. Один только Ксен Скордецкий шептал молитву побледневшими устами, и глаза его, спокойные, глубокие, светлые и проникновенные, неподвижно уставились в старого шляхтича. Он чувствовал на себе этот пристальный взгляд, и ему было под ним как-то неловко и тяжело. Он не снимал еще маски добродетельного человека, страдавшегося над несчастьями отчизны, но носить ее ему было все трудней. Глаза его забегали, он беспокойно смотрел на монахов и продолжал. Хуже всего вывести кого-нибудь из терпения долгим сопротивлением, а ваше сопротивление приведет к тому, что костел будет разрушен и вам будет навязано, да не допустит того Бог, Страшная воля, которой вы не сможете ослушаться. Презрение мирских дел и удаление от мира – вот оружие монахов. Что общего с войной у вас, коему став монастырский предписывает одиночество и молчание? Братья мои, отцы святые, не берите на сердце ваше, не берите на совесть вашу такую страшную ответственность. Не вашими руками выстроено это святое место не для вас одних оно должно существовать. Сделайте так, чтобы цвело оно, чтобы было оно благословением этой земли на долгие века, чтобы могло оно радовать детей и внуков наших». Изменник скрестил руки и залился слезами. Молчала шляхта, молчали монахи. Сомнение охватило всех. Сердца были измучены и близки к отчаянию. Сознание, что все усилия пропали даром, тяжелым бременем легло на душе. «Я жду вашего ответа, отцы», — сказал именитый предатель, опуская голову на грудь. Но вот Ксен Скордецкий встал и заговорил голосом, в котором не было ни малейшего колебания, ни малейшего сомнения, точно в пророческом видении. «То, что вы говорите о Яне Казимире, будто он покинул нас», От престола отрекся и передал свои права Карлу ложь. В сердце нашего изгнанного короля вступила надежда, и никогда еще он не трудился так ревностно над тем, чтобы спасти отчизну, вернуть себе трон и прийти к нам на помощь. Маска с лица предателя тотчас свалилась. Злость и разочарование были явственны на его лице словно змеи выползли вдруг из тех нор его души, где они до сих пор гнездились. «Откуда это известие? Откуда такая уверенность?» – спросил он. «Отсюда», – ответил Ксен Скордецкий, указывая на большое распятие на стене. «Подойди, вложи персты свои в язвы Господни и повтори еще раз то, что ты сказал». Изменник согнулся точно под тяжестью железной руки. Из нор его души выползла новая змея — страх. Аксен Скордецкий все стоял, великолепный и грозный, как Моисей. Лицо его было точно озарено огненным сиянием. «Иди, и повтори!» — сказал он, не опуская руки, таким мощным голосом, что эхо дрогнуло под сводами трапезной и повторило как бы с ужасом «Иди, повтори!». Настала минута глухого молчания. Наконец раздался сдавленный голос шляхтича, умывая руки. «Как пилат», — закончил Ксен Скордецкий. Изменник выпрямился и вышел из трапезной. Он быстро прошел через монастырский двор, и когда очутился за воротами, почти бросился бежать, точно что-то гнало его из монастыря к шведам. Между тем пан Замойский подошел к Чернецкому и к Миццу, Которых не было в трапезной, чтобы рассказать им, что произошло. Он, верно, принес хорошие известие, этот посол? спросил пан Петр. У него было такое честное лицо. Да хранит нас Бог от таких честных людей, ответил пан Мечник Сирацкий. Он принес с собой сомнения и искушение. Что же он говорил? спросил кмицец, поднимая немного выше зажженный фитиль, который он держал в руке. Говорил, как предатель, которому заплатили. «Вот потому он так сейчас и убегает», — сказал пан Петр Чернецкий. «Смотрите, панове, он к шведам сломя голову летит. Эх, выстрелить бы ему вслед!» «Ладно», — сказал вдруг Кмицец и поднес фитиль к пушке. Раздался грохот выстрела, прежде чем Замойский и Чернецкий могли спохватиться. Замойский схватился за голову. — Ради бога! — крикнул он. — Что вы сделали? Ведь это посол! — Плохо сделал! — ответил Кмиц, глядя вдаль. Промахнулся. Вот он поднялся и удирает. Эх, жаль, перенесло. Тут он обратился к Замойскому. — Пан Мечник, если бы я даже и попал в него, они не могли бы доказать, что мы стреляли именно в него, а я ей-ей ей не мог удержать фитиля в руках. Я бы никогда не стал стрелять шведского посла, но когда я вижу поляков-изменников, то у меня внутри переворачивается. А вы все-таки себя сдерживаете, иначе и они станут наших послов обижать. Во всяком случае, пан Чернецкий был доволен в душе, так как кмицец услышал, как он бормотал себе под нос. Зато уж этот изменник нам во второй раз с послом не заглянет. Расслышал это Замойский и сказал, не он так другой найдется». А вы, панове, переговорам не мешаете и самовольно их не прерываете. Чем дольше они тянутся, тем это выгоднее для нас. Помощь, если только Господь пошлет ее нам, будет иметь время подойти. А зима становится все лютее и делает все труднее осаду. Медлить для них гибельно, для нас спасение. Сказав это, он пошел в трапезную, где совещание продолжалось и после ухода посла. Слова изменника ужаснули людей и поколебали их твердость. Правда, отречению Яна Казимира не поверили, но посол напомнил о могуществе шведов, о котором люди забыли благодаря удачам предыдущих дней. Теперь это могущество, сломившее и не такие крепости, и не такие города, встало перед глазами людей во всем его ужасе. Познань, Варшава, Краков, не считая множество замков, открыли свои ворота перед победителями. Как же среди этого моря бедствий могла уцелеть Ясная Гора? «Мы будем защищаться еще неделю, две, три», думали некоторые из монахов и шляхты. Но что же дальше? Каков конец этих усилий? Вся страна, как погибающий корабль, уже погрузилась в бездну несчастий, и только этот монастырь торчал еще как верхушка мачты над поверхностью моря. Разве могли уцелеть от кораблекрушения люди, которые уцепились за эту верхушку. Разве могли они думать не только о собственном спасении, но и о спасении всего корабля из морской бездны? По человеческим расчетам это было невозможно. Но как раз в ту минуту, когда пан Замойский вернулся в трапезную, Ксен Скордецкий говорил «Братья мои, я не сплю, когда вы не спите, я молюсь, когда вы умоляете нашу заступницу о спасении». Усталость, слабость также же знакомы и мне, как и вам. Ответственность мне тоже знакома, ибо она тяготеет больше на мне, чем на вас. Почему же я верю, а вы уже начинаете сомневаться? Спросите самих себя, не видят ли ваши глаза, ослепленные земным могуществом, большей мощи, чем сила шведов? Неужели вы думаете, что защищаться больше нельзя, что нас раздавит шведская рука? Если так, братья мои то грешны ваши мысли, и вы кощунствуете против милосердия Божьего, против всемогущества Господа нашего, против мощи защитницы нашей. Чьими слугами вы себя называете? Кто из вас посмеет сказать, что Царица Небесной не сможет нас защитить и послать нам победу? Будем же просить ее, будем молить ее денно и ночно, пока стойкостью нашей, смирением нашим, слезами мы не смягчим ее сердце и не вымолим у нее прощения за прежние наши грехи. «Отец», — сказал один шляхтич, — «не в нашей жизни дело, не в наших женах и детях. Мы дрожим при мысли, что чудотворная икона может быть осквернена, если неприятель возьмет крепость штурмом». «И не хотим брать на себя ответственность», — прибавил другой. «Ибо никто не имеет права брать на себя такую ответственность, даже отец-настоятель». — прибавил третий. И оппозиция росла, набиралась смелости, тем более, что многие монахи молчали. Настоятель вместо ответа снова стал молиться. «Матерь Бога Единого», — сказал он, подняв глаза и руки к небу, — «если ты посетила нас за тем, чтобы мы в столице твоей подали и всем другим пример стойкости, мужества и верности тебе, отчизне, королю». «Если ты выбрала место сие, чтобы оно разбудило совесть людскую и спасло всю страну, смилуйся над нами, недостойными, преграждающими поток милостей твоих, мешающими проявлению чудес твоих, противящимися твоей святой воле». Минуту он молчал в молитвенном экстазе, потом обратился к монахам и шляхте. «Кто возьмет такую ответственность на себя?» кто захочет помешать проявлению чудес Богоматери, помешать благости ее, спасению королевства и веры католической. Во имя Отца и Сына и Святого Духа раздалось несколько голосов. «Нет здесь таких!» – воскликнул пан Замойский. А те из монахов, в чьих сердцах зародилось сомнение, ударяли себя кулаком в грудь, ибо богобоязненный страх охватил их. И никто уже в тот вечер не думал о сдаче. Но хотя сердца старших укрепили слова Кордецкого, все же губительное семя, брошенное послом-изменником, принесло ядовитые плоды. Известие об отречении Яна Казимира и о невозможности ждать помощи извне перешло от шляхты к женщинам, от женщин к прислуге. Чередь распространила его в войске, на которое оно произвело самое ужасное впечатление. Не так испугало оно крестьян, Но именно опытные солдаты-профессионалы стали собираться на сходы, доказывать невозможность дальнейшего сопротивления, жаловаться на упорство монахов, ничего не понимающих в военном деле, и составлять заговоры. Один пушкарь, немец, посоветовал, чтобы солдаты сами взяли в руки все дело и вошли в сношение со шведами о сдаче крепости. Другие подхватили эту мысль, но нашлись и такие, которые не только запротестовали против такой измены, но еще дали знать о ней Кордецкому. Ксенск Кардецкий, который умел соединять в себе глубочайшую веру в силы небесные с самой дальновидной земной осторожностью, уничтожил в корне тайно распространившийся мятеж. Прежде всего, он прогнал из монастыря зачинщиков мятежа с пушкарем во главе, не опасаясь нисколько, что они могут донести шведам о состоянии крепости и о ее слабых местах. Наконец, удвоив гарнизону месячное содержание, он взял с него клятву защищать монастырь до последней капли крови. Но в то же время он удвоил и свою бдительность, решив одинаково следить как за наемными солдатами, так и за шляхтой, и даже за своими монахами. Старшие отцы должны были участвовать в ночных песнопениях. Молодые, кроме божьей службы, должны были нести и службу на стенах. На следующий день состоялся смотр пехоты. В каждую башню было назначено по одному шляхтичу с его челядью, десятью монахами и двумя надежными пушкарями. Все они должны были не сходить с назначенных им позиций ни днем, ни ночью. Северо-восточную башню Занял пан Зигмунд Масинский, прекрасный солдат, тот самый ребенок которого чудом уцелел от гранаты, упавший под его колыбель. С ним вместе стоял на страже отец Гилярий Словашевский. В западной башне стоял отец Милецкий, а из шляхты пан Николай Криштопорский, человек угрюмый и неразговорчивый, но мужественный и неустрашимый. Юго-Восточную башню Занял пан Петр Чернецкий с кмицецем, а с ними отец Адам Стыпульский, который служил раньше на военной службе. Он в случае нужды охотно засучивал рукава Рясы и наводил пушку, а на пролетающие ядра обращал не больше внимания, чем старый вахмистр Сорока. Наконец, Юго-Западную башню предназначили пану Скужевскому и отцу Даниилу Рыхтальскому который отличался тем, что по двое и по трое суток сряду мог не спать, и это нисколько не отражалось на его здоровье. Начальником стражи был назначен ксенц Доброший отец Захария Малаховский. Неспособных к битве расположили на крыше, а арсеналы и все военные припасы были отданы в ведение отца Лассотты. Он же занял должность фейерверкера, которую раньше занимал Ксенс Доброш. Ночью он должен был освещать стены, чтобы к ним не могла подходить неприятельская пехота. Он же приладил к стенам башни железные кольца, в которые на ночь втыкались горящие лучины и факелы. И каждую ночь башня походила на огромный пылающий столб. Правда, это облегчало шведам стрельбу в нее, но В то же время могло служить и знаком, что крепость еще защищается, если бы на помощь осажденным пришло какое-нибудь войско. И вот не только ни к чему не привели намерения сдать крепость, но люди еще ревностнее принялись за оборону. На следующий день Ксен Скордецкий обходил стены, как пастырь свои стада, видел, что все идет хорошо, и улыбался, хвалил начальников и солдат, и, подойдя к пану Чернецкому, сказал сияющим лицом, «И пан Мечник-Сиратский, наш дорогой вождь, радуется в душе вместе со мной и говорит, что мы теперь вдвое сильнее, чем прежде. Новый дух вступил в сердца, а остальное довершило благодать Пресвятой Девы. Пока же я снова примусь за переговоры. Мы будем оттягивать, медлить, ибо тем сбережем людей сократим кровопролитие. Кмицец ответил на это. «Эх, святой отец, к чему переговоры? Времени жаль. Лучше бы сегодня ночью опять вылазку сделать и нарезать этих пёсьих детей». Ксён Скордецкий, будучи в очень хорошем расположении духа, улыбнулся, как мать улыбается надоедливому ребенку, затем схватил веревку, лежавшую у пушки, и сделал вид, что бьет ею кмицаца по спине. «А будешь ты всюду свой нос совать, Литвин несчастный», — говорил он. «А будешь ты крови, как волк, жаждать, будешь мне тут подавать пример непослушания? Вот тебе, вот тебе!» А кмицец повеселел, как школьник, покачивался то влево, то вправо и повторял весело. «Бить, шведов, бить, бить, бить!» Так шутили они. Люди чистого сердца, посвященного служению отчизне. Но Ксен Скордецкий не бросил переговоров. Он угадывал, что не все уж обстоит так благополучно у неприятеля, если он хочет кончить как можно скорее. И вот потекли один за другим дни, когда молчали пушки и ружья и работали главным образом перья. Таким путем затягивалась осада, а зима все свирепела. Тучи, собравшиеся на вершинах Татр, предвещали снежные бури и морозы и плыли по небу в Польшу. Шведы проводили ночь вокруг костров, предпочитая погибнуть от монастырских пуль, чем от мороза. Затвердевшая земля затрудняла возведение окопов и подведение мин. Осада не подвигалась. Не только офицеры, но и солдаты думали только об одном – о переговорах. и вот Монахи прежде всего делали вид, что хотят сдаться. К Мюллеру пришло посольство из двух монахов – отца Марцелия Доброша и ученого-ксенза Себастьяна Ставицкого. Они оставили Мюллеру нечто вроде надежды на соглашение. Едва лишь он это услышал, как раскрыл объятия и готов был их расцеловать от радости. Теперь уже дело касалось не одного Ченстахова, а всей страны. Падение Ясногорского монастыря отняло бы у патриотов последнюю надежду и окончательно толкнуло бы речь Посполитую в объятия шведского короля, в то время как сопротивление и сопротивление победоносное, наоборот, могло бы изменить психологию людей и вызвать новую страшную войну. Доказательств вокруг было много. Мюллер знал об этом и чувствовал, какая страшная ответственность тяготела теперь на нем. Знал, что его ждут либо королевские милости, фельдмаршалский жезл, почести и титулы, или окончательное падение. И так как он сам начал убеждаться, что этого ореха ему не раскусить, то он принял ксензов с необычайной любезностью, как императорских или султанских посланников. Пригласив их на обед, он сам пил за их здоровье, пил за здоровье настоятеля и пана Мечника Сиратского. Он подарил им рыбы для монастыря, наконец, вручил условия сдачи настолько необременительные, что ни минуты не сомневался, что они будут приняты с радостью. Отцы смиренно поблагодарили, как приличествует монахам, взяли бумагу и ушли. Мюллер предсказывал, что к восьми часам утра ворота монастыря будут открыты. Радость в шведском лагере царила неописуемая. Солдаты оставили свои позиции, подходили к стенам и начинали разговаривать с осажденными. Но из монастыря дали знать, что по столь важному делу настоятель должен созвать общий совет, и поэтому монахи просят отсрочки еще на один день. Мюллер согласился без колебания. И действительно, в трапезной совещались до поздней ночи. Хотя Мюллер был старым и опытным воином, хотя в шведской армии не было, пожалуй, генерала, который вел бы столько переговоров со всевозможными городами и крепостями, но все же сердце у него тревожно билось, когда на следующее утро он увидел двух монахов в белых рясах, подходивших к квартире, которую он занимал. Это были уже другие. Впереди шел ксенц Матвей Блешинский, лектор философии, несший письмо с печатями. За ним шел отец Захария Малаховский, скрестив руки на груди, опустив голову с лицом слегка побледневшим. Генерал принял их в присутствии штаба и всех старших офицеров и, любезно ответив на поклон отца Блишинского, быстро взял у него письмо из рук, сорвал печать и стал читать. Вдруг лицо его страшно изменилось. Волна крови ударила ему в голову, глаза вышли из орбит, шея вздулась, и от страшного гнева волосы дыбом встали у него под париком. Некоторое время он не мог даже говорить и лишь указал рукой на письмо ланграфу Гессенскому, который пробежал его глазами и, обратившись к полковникам, сказал спокойно. Монахи заявляют, что они до тех пор не могут отречься от Яна Казимира, пока архиепископ не провозгласит королем Карла Густава, то есть, другими словами, они не хотят его признавать. Тут ланграф рассмеялся, Садовский впился насмешливыми глазами в Мюллера, а Вжещевич в бешенстве теребил бороду. Среди присутствующих послышался грозный ропот негодования. Вдруг Мюллер хлопнул в ладоши и крикнул «Караульные сюда!» В дверях показались усатые лица мушкетеров. «Взять эти бритые морды и запереть!» — крикнул генерал. «Пан Садовский, пошлите парламентеров в монастырь с предупреждением, что если они сделают хотя бы один выстрел, я обоих монахов сейчас же повешу». Ксензов увели среди насмешек и издевательства солдат. Мушкетеры надели им на голову свои шляпы, так что они закрывали им глаза и нарочно наводили их на всевозможные препятствия, и когда кто-нибудь из ксензов спотыкался или падал, среди солдат раздавался взрыв смеха. Упавшего поднимали, прикладами ружей били по спине и по плечам. Другие бросали в них конским навозом, некоторые растирали снег в руке и прикладывали его к танзурам на голове монахов или клали за ворот. Какой-то солдат отрезал шнур от трубы и, обвязав его вокруг шеи монаха, представлял, будто ведет продавать скотину, и выкрикивал цену. Оба они шли тихо, скрестив на груди руки и с молитвой на губах. Наконец их заперли в амбаре, продрогших от холода и тяжко оскорбленных. Вокруг стояла стража с мушкетами. В монастырь сообщили уже приказ, или вернее, угрозу Мюллера. Отцы испугались, войско онемело от ужаса. Пушки замолкли, никто не знал, что делать. Оставить монахов в руках неприятелей было невозможно, послать других их снова задержал бы Мюллер. Но через несколько часов сам он прислал гонца с вопросом, что они думают делать. Ему ответили, что пока он не освободит монахов, никакие переговоры не могут иметь места, ибо как же монастырь может верить, что генерал выполнит предложенные условия, если, вопреки общепринятому праву народов, он арестовал послов, которых даже варвары считают неприкосновенными? На это заявление не было получено ответа, и... Страшная неуверенность тяготела над монастырем и леденила души осажденных. А шведские войска, в руках которых были теперь заложники, лихорадочно работали над тем, чтобы приблизиться к недоступному монастырю. Наскоро возводили новые окопы, устанавливали пушки. Набравшиеся храбрости солдаты подходили к стенам на расстоянии полувыстрела. Они угрожали монастырю, защитникам. Полупьяные шведы кричали, грозили кулаками монастырю. «Сдавайтесь, или висеть вам, как висеть вашим послам!» Некоторые из них поносили Пресвятую Деву и католическую веру. Осажденные, опасаясь за жизнь ксензов, должны были выслушивать это терпеливо. Укмитца дыхание захватывало от бешенства. Он рвал на себе волосы и одежду, заламывал руки и, наконец, обратился к пану Чернецкому. О, говорил я, говорил, что никаких переговоров не надо с разбойниками. А теперь стой, терпи, а они на нас чуть не с кулаками лезут и кощунствуют. Матерь Божья, смилуйся надо мной, дай мне терпение. Господи Боже, они скоро на стену полезут. Держите меня, свяжите как разбойника, я не выдержу. А те подходили все ближе и кощунствовали все больше. Между тем случилось новое событие, которое привело осажденных в полнейшее отчаяние. Пан Каштилян Киевский, сдавая Краков, выговорил себе условие, что он со всем войском уйдет в Силезию и будет стоять там до конца войны. 700 человек пехоты из этого войска, королевские гвардейцы под командой полковника Вольфа, стояли неподалеку от границы и, доверяя договору, не принимали никаких мер предосторожности. И вот Вжещевич уговорил Мюллера захватить этих людей. Он послал самого Вжещевича с двумя тысячами рейтер, которые ночью перешли границу, напали на спящих и взяли их в плен. Всех до одного. Когда их привели в шведский лагерь, Мюллер велел нарочно обводить их вокруг стен, чтобы показать монахам, что то войско, на помощь которого они рассчитывали, будет теперь участвовать во взятии Ченстахова. Осажденные с ужасом смотрели на королевскую гвардию, которую водили вокруг стен. Никто не сомневался, что Мюллер пошлет ее первый на штурм. В войске снова поднялась паника. Некоторые из солдат стали ломать оружие, кричать, что выхода больше нет, и ничего не осталось, как сдаться, возможно, скорее. Упала духом и шляхта. Кое-кто из шляхты опять обратился к Кордецкому с просьбой пожалеть детей, пожалеть святое место, икону и монастырскую братью, и только авторитет Кордецкого и пана Замойского с трудом усмирили это волнение. Аксен Скардецкий думал прежде всего об освобождении арестованных монахов и взялся за лучшее средство. Он написал Мюллеру письмо, что охотно пожертвует двумя монахами для блага церкви. «Пусть генерал приговаривает их к смерти, тогда все будут знать», Чего можно от него ожидать и можно ли верить его обещаниям? Мюллер обрадовался, так как думал, что дело подходит к концу, но он не сразу поверил словам Кордетского и его готовности пожертвовать двумя монахами. И одного из них, Ксен Заблишинского, он отправил в монастырь, взяв с него клятву, что он вернется сам, добровольно, независимо от того, какой бы ответ он ни принес. Он также обязал его клятвой преувеличить размеры шведских сил и доказать невозможность дальнейшей обороны. Монах повторил все добросовестно, но глаза его говорили совсем другое. Наконец он сказал, «Но дорожа своей жизнью менее чем благом церкви, я, ожидая решения совета, и то, что вы решите, я в точности передам неприятелю». И ему велено было ответить, что монастырь хочет вести переговоры, но не может верить генералу, который задерживает послов. На следующий день Мюллер послал в монастырь другого монаха, отца Малаховского, но и он вернулся с тем же ответом. Тогда обоим был объявлен смертный приговор. Это было на квартире Мюллера, в присутствии всего штаба и старших офицеров. Все они пристально смотрели в лица монахов, интересуясь тем, Какое впечатление произведет на них смертный приговор, и с величайшим изумлением увидели на лицах обоих такую великую неземную радость, точно их посетило величайшее счастье. Побледневшие лица монахов слегка зарумянились, глаза наполнились светом, и отец Малаховский сказал дрожащим от волнения голосом, «Ах, почему же мы умираем не сегодня, если предназначено нам пасть жертвой за Бога и Короля?» Мюллер велел их сейчас же увести. А оставшиеся офицеры переглядывались друг с другом, и, наконец, один из них сказал, «С таким фанатизмом трудно бороться». Ланграф Гессенский спросил, «То есть вы хотите сказать, что такая вера была только у первых христиан?» Потом он обратился к Вжещевичу. «Граф Вейхард», — сказал он, «Интересно знать, что вы думаете об этих монахах». «Мне нечего о них думать», – высокомерно ответил Жещевич. «О них подумал уже генерал». Вдруг Садовский выступил на середину комнаты и остановился перед Мюллером. «Вы не можете приговорить к казни этих монахов», – сказал он решительно. «Это еще почему?» «Потому что тогда ни о каких переговорах не может быть и речи, ибо осажденные возгорятся местью и скорее падут все до одного, чем сдадутся». «Виттенберг пришлет мне тяжелое орудие». «Вы не сделаете этого, генерал», — с силой повторил Садовский, «так как это послы, которые пришли к нам с доверием». «Так ведь я их и повешу не на доверие, а на веревке». «Эхо этого поступка разнесется по всей стране, взволнует умы и лишит нас симпатии поляков». «Оставьте, пожалуйста, в покое ваше эхо. Я слышал о нем сто раз». Вы не сделаете этого, генерал, без ведома Его Королевского Величества. Вы не имеете права напоминать мне о моих обязанностях по отношению к королю, но имея право просить уволить меня от службы по причинам, которые я изложу его Королевскому Величеству. Я хочу быть солдатом, а не палачом. Вслед за ним выступил маршал, ланграф Гессенский, и сказал демонстративно, «Садовский, дайте мне вашу руку». «Вы благородный и честный человек». «Что это? Что это значит?» – закричал Мюллер, срываясь с места. «Генерал», – холодно сказал Ланграф Гессенский. «Я осмеливаюсь думать, что Садовский честный человек, и полагаю, что в этом нет ничего противного дисциплине». Мюллер не любил Ланграфа Гессенского, но этот холодный, вежливый и в то же время презрительный способ разговаривать с людьми, свойственный людям высокого происхождения – очень ему импонировал. Мюллер даже старался усвоить себе эту манеру, что ему, впрочем, не удавалось. Он сдержался все же и сказал спокойно, «Монахи завтра будут повешены». «Это не мое дело», — ответил Анграф Гессенский, «но в таком случае, генерал, велите еще сегодня перерезать те две тысячи поляков, которые стоят в нашем лагере, ибо если вы этого не сделаете, то они завтра нападут на нас». И то уж шведскому солдату безопаснее быть среди стаеволков, чем попасть на их стоянку. Вот все, что я хотел сказать. А теперь позвольте пожелать вам успеха». Сказав это, он вышел из квартиры. Мюллер, наконец, сообразил, что зашел слишком далеко. Но приказаний своих он не отменил. И в тот же день стали строить виселицу на глазах у всего монастыря. А солдаты, пользуясь временным перемирием, подходили еще ближе к стенам, не переставали издеваться, кощунствовать и ругаться. Они подходили целыми толпами, точно намереваясь идти на штурм. Вдруг Панк Митцетс, которого не связали, как он не просил, не выдержал и выстрелил из пушки в самую большую толпу, так искусно, что уложил на месте всех солдат, которые стояли в линии выстрела. Это было точно сигналом. В ту же минуту без приказаний, даже вопреки им, загрохотали все орудия, затрещали ружья и самопалы. Шведы, находясь со всех сторон под выстрелами, своем и криками бросились бежать от монастыря, оставляя по дороге убитых и раненых. Чернецкий побежал к Мицецу: «А ты знаешь, что за это пуля в лоб?» «Знаю, мне все равно, берите меня». «Но тогда целься лучше». И Кмицец целился прекрасно. В шведском лагере... Все заволновалось, но было очевидно, что шведы первые нарушили перемирие, и Мюллер в душе находил, что ясногорцы были правы. Даже больше. Кмицец и ожидать не мог, что своими выстрелами он спас жизнь обоим монахам, так как благодаря этим выстрелам Мюллер окончательно убедился, что монахи в крайнем случае действительно готовы пожертвовать двумя товарищами ради блага церкви и монастыря. Кроме того, Выстрелы привели его к убеждению, что если хоть один волос упадет с головы послов, он никогда уже не услышит со стороны монастыря ничего, кроме этого грохота. На следующий день он пригласил обоих монахов к обеду и через день отослал их в монастырь. Ксен Скордецкий заплакал, увидев их. Все обнимали их и изумлялись, слыша из их уст, что именно эти выстрелы их и спасли. Настоятель, который раньше сердился накмицица, Позвал его и сказал, «Я сердился на тебя, думал, что ты их погубил, но тебя, верно, Пресвятая Дева вдохновила. Это знак благодати. Радуйся!» «Отец дорогой, теперь уж переговоров не будет?» — спросил кмицец, целуя его руки. Но не успел он этого спросить, как вдруг у ворот раздался звук трубы, и новый посол Мюллера вошел в монастырь. Это был пан Куклиновский, полковник добровольческого полка, таскавшегося за шведами. В полку этом служили одни беспутные люди, без чести и совести, а частью диссиденты – лютеране, ариане и кальвинисты. Этим и объяснялась их дружба со шведами. К Мюллеру их загнала жажда грабежей и добычи. Шайка эта, состоявшая из шляхты преступников и беглых арестантов, а частью висельников, сорвавшихся с веревки – немного напоминала прежнюю партию Кмицаца. Но Кмитццевы люди дрались как львы, а эти предпочитали грабить, насиловать женщин, уводить лошадей и взламывать сундуки. И Куклиновский тоже не был похож на Кмицаца. Волосы его уже серебрились, лицо его было увядшее, нахальное и бессовестное. Огромные хищные глаза говорили о необузданном характере. Это был один из тех солдат, в которых благодаря разгульной жизни и постоянным войнам совесть выгорела до последней искры. Много ему подобных участвовало в тридцатилетней войне. Они готовы были служить кому угодно, и зачастую простая случайность решала, на чью сторону им стать. Ни отчизны, ни веры, словом, ничего святого для них не существовало. Они знали только войну, в ней искали наслаждения, разврата, денег, Изобвение. Поступая к кому-нибудь на службу, они служили довольно верно, в силу каких-то особенных понятий о военно-разбойничьей чести еще потому, чтобы не портить себе и другим репутации. Таков был и Куклиновский. Благодаря своей храбрости и необыкновенной настойчивости он пользовался большим авторитетом среди своей шайки. Он с легкостью набирал людей. Жизнь свою он провел в разных полках и в разных войсках. Был он атаманом в Сечи, водил полки в Валахию, набирал добровольцев в Австрии, а во время 30-летней войны прославился как командир конного полка. Его кривые, дугообразные ноги говорили о том, что большую часть своей жизни он провел на коне. Притом он был худ, как палка и слегка сутуловат от распутной жизни. Немало крови, пролитой не только на войне, тяготело на его совести и все же, Это был по натуре человек не совсем плохой. У него бывали иногда и благородные порывы. Он был просто испорчен до мозга костей. Сам он говорил не раз в компании под пьяную руку. «Случались и такие дела, за которые меня громы должны были поразить, а вот не поразили». Эта безнаказанность была причиной того, что он не верил в справедливость и кару Божью, не только при жизни, но и после смерти. Иначе говоря, в богу он не верил, верил только в черта, в колдунов, в астрологов и в алхимиков. Одевался он по-польски, так как считал этот костюм наиболее подходящим для кавалериста. И только подстригал по-шведски свои черные усы, закручивая вверх их длинные концы. Речь свою он пересыпал уменьшительными и ласкательными именами, как ребенок, и их странно было слышать из уст такого воплощенного дьявола. Волка, лакающего человеческую кровь. Говорил он много и пространно, считал себя знаменитостью и одним из первых в мире кавалеристов. Мюллер, который, вообще говоря, тоже принадлежал к подобному сорту людей, очень ценил его и любил сажать у себя за стол. Теперь Куклиновский сам навязался помочь ему, ручаясь, что он своим красноречием тотчас образумит монахов. Еще раньше, когда после ареста Ксензов пан Замойский и мечник Сиратский лично собирался в лагерь Мюллера и требовал заложника, Мюллер послал Куклиновского. Но пан Замойский и Ксен Скордецкий его не приняли как человека, ненадлежащего сана. С тех пор Куклиновский оскорбился смертельно на защитников Ясной горы и решил всеми силами им вредить. И он отправился послом, во-первых, чтобы выполнить эту функцию, а во-вторых, чтобы все осмотреть и заронить кое-где злые семена. Так как он давно знал пана Чернецкого, то вошел в те ворота, которые охранял пан Петр. Но пан Чернецкий спал еще, его заменял кмицец. Он и проводил гости в трапезную. Куклиновский глазами знатока осмотрел пана Андрея, и ему сейчас же понравились не только лицо, но и прекрасная военная выправка молодого человека. «Солдат всегда разглядит солдата», — сказал он, — приподнимая колпак. Я никогда не ожидал, чтобы у монахов гостили такие прекрасные офицеры. Позвольте узнать, как вас зовут. У Кмитцца вся душа переворачивалась при виде поляков, служивших шведом. Все же он вспомнил недавний гнев Ксензо-Кордецкого и то значение, которое он придавал переговорам и ответил ему холодно и спокойно. Я Бабинич, бывший полковник литовских войск, а теперь волонтер на службе у Пресвятой Девы. А я Куклиновский, тоже полковник, о котором вы, должно быть, слышали, ибо и имя мое, и саблю мою вспоминали не раз во время войн как в Речи Посполитой, так и за границей. «Челом вам», — сказал Кмицец, — «слышал». «Ну вот, видите. Значит, вы с Литвы, и там бывают славные солдаты. Мы всегда друг про друга знаем, ведь трубы славы далече слышно». «Знали вы там некого Кмитсеца?» Вопрос был задан так неожиданно, что пан Андрей остановился как вкопанный. «А вы, ваша милость, почему о нем спрашиваете?» «Ибо я его люблю, хоть не знаю. Мы похожи друг на друга, как пара сапог. Я это всегда повторю. Только два солдата и есть во всей Речи Посполитой. Я в Польше, а Кмитсец на Литве. Пара голубков. А вы его лично знали?» чтобы тебя разорвало», — подумал Кмицац. Но, вспомнив о цели прихода Куклиновского, он сказал громко, «Я его лично не знал. Войдите, пожалуйста, вас совет ожидает». Сказав это, он указал ему на дверь, куда встретить гостя вышел один из монахов. Куклиновский отправился вместе с ним в трапезную, но успел обернуться и сказать Кмитсецу, «Приятно мне будет, пан Кавалер, если вы, а не другой, и назад меня проводите». Я подожду вас, ответил Кмицец. И он остался один. Стал ходить взад и вперед быстрыми шагами. Вся душа была возмущена в нем, и сердце обливалось черной кровью от злости. Смола не так прилипчива, как худая слава, пробормотал он. Этот негодяй, этот предатель называет меня братом и считает товарищем. Вот чего я дождался. Все висельники считают меня своим братом, и никто из частных людей не вспомнит обо мне без отвращения. Мало я еще сделал, мало. Если бы я мог хоть проучить эту шельму. Не может быть иначе, надо это сделать. Совещание в трапезной еще продолжалось. Стемнело. К Мицецу пришлось ждать долго. Наконец показался пан Куклиновский. Лица его пан Андрей разглядеть не мог, но по его частому сапу он догадался, что миссия его оказалась неудачной и не особенно ему понравилась, так как у него даже пропала охота разговаривать. Некоторое время они шли молча. Кмицц решил разузнать у него всю правду и сказал с притворным сочувствием. «Должно быть, вы возвращаетесь ни с чем. Наши ксензы упорны и, говоря между нами...» Они поступают не очень умно. Тут он понизил голос. «Ведь не век же нам защищаться». Пан Куклиновский остановился и взял его за руку. «Ага, вот и вы, стало быть, думаете, что они делают глупость?» «Есть у вас, умишка, есть. А попиков мы в муку измелим, помяните мое слово». Не хотят слушать Куклиновского, послушают его саблю. «Мне изволить ли видеть, до них дела нет?» — ответил кмицец, «Обеспокоит меня участь места этого. Она ведь как-никак свята. Чем позже оно сдастся, тем тяжелее будут условия. Разве что... Верны слухи, будто вся страна поднимается, будто шведов местами уже начинают бить, и будто хан идет с помощью. Если так...» то Мюллер должен будет отступить. «Я вам скажу по секрету. В стране уже не прочь пустить шведом кровь. Да и в войске тоже, это правда. Насчет хана тоже поговаривают. Но Мюллер не отступит. Через несколько дней ему привезут тяжелое орудие. Вот мы и выкурим этих лисиц из их норы. А потом что будет, то будет. Но у мишку у вас есть». «Вот и ворота», — сказал Кмицец. «Здесь мне надо проститься с вами. А может быть, вы хотите, чтобы я проводил вас вниз?» «Проводите, проводите». «Несколько дней тому назад вы стреляли вслед послу». «Ну, что вы говорите?» «Может быть, нечаянно?» «А все-таки лучше проводите». «Мне, кстати, надо сказать вам несколько слов». «И мне вам». «Ну, вот и прекрасно». Они вышли за ворота и погрузились в темноту. Здесь Куклиновский остановился и, схватив Кмитеца за рукав, заговорил снова. «Вы, пан кавалер, кажетесь мне расторопным и неглупым, при том же я угадываю в вас, солдата, телом и душой. Зачем вы, черт возьми, держите сторону ксензов, а не таких же, как мы, солдат? Зачем вы хотите быть ксензовским прислужником? Наша компания лучше и веселее» за чарками, за игрой, с женщинами. Понимаете? И он сжал его руку пальцами. «Этот дом», — продолжал он, указывая на монастырь, — «горит. И глуп тот, кто не бежит из загоревшегося дома. Вы, может быть, боитесь, что вас назовут изменником, так плюньте на тех, кто вас так назовет. Идите в нашу компанию. Я, Куклиновский, предлагаю вам это». Хотите, слушайте, не хотите, не слушайте, я сердиться не буду. Генерал примет вас хорошо, я за это ручаюсь. А мне вы понравились. И я все это говорю из расположения к вам. А компания у нас веселая, веселенькая. На то солдату и свобода, чтобы он служил кому хочет. На что вам, монахи? Помните, что среди нас есть и честные люди. Столько шляхты, столько панов, гетманов. «Чем вы лучше? Разве кто-нибудь теперь держит сторону Казимира?» «Никто! Один только Сапега радзевила душит!» кмицец заинтересовался. «Сапега, говорите вы, Радзивилла душит?» «Да, он его жестоко поколотил на Полесье, а теперь осаждает в тыкоцине. А мы ему не мешаем!» «Почему?» «Король шведский предпочитает, чтобы они съели друг друга!» Радзивил никогда не был надежен. Он о себе только думал. Кроме того, он, говорят, уже еле дышит. Кто допустил до того, что его окружили, того поминай как звали. Он уже погиб. И шведы не идут ему на помощь? Кому же идти? Сам король в Пруссии, так как там самые важные дела. Курфюрст до сих пор все изворачивался, но теперь он не вывернется. В война... Виттенберг служит в Кракове, у Дугласа работа с горцами. Вот они и предоставили Радзивилла самому себе. Пусть его сапега съест. Вырос сапега, что и говорить. Но придет и ему черед. Наш Карл, как только поладит с пруссией мигом сопеги рога снимет. Теперь с ним ничего не поделаешь, потому что за ним вся Литва стоит. А жмуть... Жмуть держит в своих лапах Понтус де Лагарди, а у него рука тяжелая, уж я знаю. Так вот, как пал радзевил он, который мощью с королями равнялся. Гаснет он, гаснет. Неисповедимы пути господни. Превратности войны, но не в этом дело. Ну, так как же? Вы ничего не решили насчет того предложения, которое я вам сделал? Вы жалеть не будете. Идемте к нам. Если вам нельзя сейчас, то подумайте до завтрашнего или послезавтрашнего дня, пока не прибудут тяжелые орудия. Они, видно, верят вам, если позволяют выходить за ворота, как сейчас. Или же возьмитесь отнести нам письма и больше не возвращайтесь. Вы тянете меня на сторону шведов, потому что вы шведский посол, сказал Кмитцец. Иначе вам поступить нельзя. «Но в душе Бог вас знает, что вы думаете. Есть такие, которые служат шведом, но в душе желают им всякого зла». «Даю кавалерское слово», — ответил Куклиновский, «что я говорю искренне, и не потому, что я посол. За воротами я уже не посол. И если вы хотите, я добровольно слагаю с себя свое звание и говорю вам, как частный человек, бросьте вы к черту эту поганую крепость». «Это вы говорите, как частное лицо?» «Да». «И я могу вам ответить, как частному лицу?» «Я сам вам это предлагаю». «Тогда послушай меня, пан Куклиновский». Тут кмицец наклонился и взглянул прямо в глаза собеседнику. «Ты шельма, предатель, мерзавец, подлец и архипес. «Довольно с тебя, или ты хочешь, чтобы я тебе еще в глаза плюнул?» Куклиновский до того изумился, что некоторое время не мог вымолвить ни слова. «Как так?» «Что, хорошо ли я расслышал?» «Довольно этого с тебя, собака, или хочешь, чтобы я тебе в глаза плюнул?» В руке Куклиновского сверкнула сабля, но Кмицец схватил его своей железной рукой, вырвал саблю, затем дал пощечину, так что эхо раздалось в темноте, дал другую, повернул Куклиновского несколько раз в руках и, толкнув его изо всей силы в спину, крикнул «Частному лицу, а не послу!». Куклиновский покатился вниз, как камень, выброшенный из пращи, а пан Андрей спокойно пошел к воротам. Все это происходило почти у подножья горы, так что со стен их трудно было разглядеть. Но все же у ворот Кмицец встретил Ксен Закардецкого, который поджидал его, и тотчас, отведя его в сторону, спросил «Что ты так долго делал с Куклиновским? «Я вышел с ним поговорить», — ответил пан Андрей. «Что же он говорил?» «Говорил, что насчет хана правда. Слава Богу, умеющему вдохновить сердца басурманам и из врагов сделать их друзьями!» Говорил также, что Велика Польша восстала. Слава Богу! Что регулярные войска все неохотнее служат шведам, что на Полесье воевода Витебский Сапега разбил изменника Радзивилла и что на его стороне все честные граждане. Говорил, что за ним стоит вся Литва, за исключением Жмуди, которую держит в своих руках Понтус Далагарди. Слава Богу! А больше вы ни о чем не говорили? Как же потом куклиновский уговаривал меня перейти к шведам? Я так и думал, ответил Ксен Скордецкий. Это дурной человек. Что же ты ему ответил? Видите ли, отец? Он сказал мне, Я слагаю с себя мое посольское звание, так как за воротами посольство мое и так кончилось, и уговариваю вас как частное лицо. А я для большей уверенности еще спросил его, могу ли ответить ему? как частному лицу. Он сказал «хорошо». И тогда... Что тогда? Тогда я дал ему по морде, так что он покатился вниз. Во имя отца и сына и святаго духа. Не сердитесь, отец. Я все это очень ловко устроил и ручаюсь, что он никому об этом и не заикнется. Ксенс помолчал немного. «Что ты сделал это из благородства, я знаю» ответил он через минуту меня огорчает только то что ты нажил себе нового врага это страшный человек ну одним больше одним меньше сказал кметец и потом шепнул к сензу на ухо вот князь богуслав это враг а что мне какой нибудь куклиновский я и думать о нем забуду